Глава двадцать первая. Хейфиц. Отец Зеленого всю жизнь проработал расчетчиком в конторе завода «Краснозамянец». Он-то и научил сына играть в карты, чтобы лучше соображал. Он и стал давать сноколки, зная в своем бухгалтерском кругу людей зажиточных. Для проникновения в квартиры нужен был опытный взломщик, и Зеленый его нашел. Звали его Исаак Давидович Хейфиц. Он работал в артели по изготовлению и ремонту замков и мог вскрыть любую дверь. Деньги для кустаря-картежника не были лишними. Карту он любил до самозабвения и частенько проигрывал. Деньги Исаак Давидович тоже любил и был готов за них рискнуть. Натура его была энергичная и авантюрная. Зеленый привел старого мастера в пивную у финляндского вокзала. Это было отдельное стоящее здание, специально построенное возле железной дороги, чтобы в него могли стекаться деповские. Естественным образом оно преобразовалось в пристанище разного рода швали, кормящиеся с рельсов. Мелких скупщиков, краденого, шулеров, вокзальных воров и проституток. Оперативный состав транспортной милиции знал всех в лицо и заходил глянуть, кто с кем пьет, кто с кем трёт а потом незаметно подтянуть блатного стукача и выяснить тему разговора. Однако же контингент составлял малую часть захожей публики. Чаще встречались простые работяги, заскучавшие пассажиры, которым не нашлось места в вокзальном буфете, или просто не сиделось в зале ожидания, окрестные фраера и случайные прохожие. Здесь даже не ощущались кресты, хотя они были неподалеку. Аура железной дороги происвоила себе шалман, и в нем совершенно не чувствовалось города. Место, по-любому, нейтральное, в котором можно поговорить, разойтись и больше никогда не встретиться. Длинная кирпичная постройка была ярко освещена лампами, висящими на двух тавровых палках под жестяной крышей. Вдоль стен тянулись стойки, по залу располагались высокие столы. Напротив входа занимал почетное место источник живительной влаги и холодные закуски в удивительно большом ассортименте. Наркомат путей сообщения для своих работников не жмотился. Тут можно было взять не только отварного соленого гороха и бутерброд черняги с килькой, но и белого хлеба с ветчиной по коммерческой и естественной цене. Воры себе в этом не отказывали и временами даже пили коньяк. Здесь никогда не разбавляли пиво, и оно никогда не заканчивалось. Здесь не было санитарных часов и обеденных перерывов, а закрывалось заведение к полуночи и открывалось в восемь утра, чтобы состоятельный путеец мог похмелиться перед сменной и отважно ринуться навстречу повседневному подвигу социалистического труда. Здесь из радиоточки в счастливые часы играла музыка, Был в этой пивной и алкоголик, шатающийся между столами на деревянной ноге, который наспор отгрызал край от стакана. На передних зубах у него были стальные фиксы, облегчающие дело. А за спиной буфетчиков благословляло пиршество Гегемона большая картина маслом, написанная по заказу дирекции Филянского вокзала. Ленин на броневике, зажатый в кулаке кепкой, толкает рычугу, А внизу греет уши толпа, работают щипачи и повсюду олеют флаги. В дальней части зала, плотно загорожены от входа спинами посетителей, собирались игровые. Тут можно было метнуть в буру или двадцать одно, что мало приветствовалось администрацией. Лохов здесь вообще не обывали, играли люди с людьми, да и то по маленькой. Зеленый этот шалман хорошо знал, и его тут знали. Знал и Хейфиц. Это был сутуловатый, крепко сбитый старик с черными глазами, густыми бровями, щеткой черных усов и глубокими складками возле рта. Двигался он угловато, будто каркас и спичек шевелил пальцами ребенок. Казалось, он всю жизнь никуда не торопился, а стоял за верстаком и точил зажатые в тисках детали замков. Вероятно, так оно и было. Придвинули в самый дальний стол и встали спиной к углу, чтобы видеть зал и тех, кто занял место поблизости. Рабочий день еще не кончился, народу было не густо. Зеленый нарочно выбрал время и место. Он был по этой части знаток. Исаак Давидович, понаблюдательного старика, хватило ума не протягивать руку. Саша. Лабуткин был ему за это признателен. Затеяв организацию нового для себя масштаба, Зеленый сводил вместе людей, которые без него в жизни не встретились бы, и проявлял дипломатию, что сам товарищ Красин, разве что без политкоторжанской суровости. «Предлагаю поднять за знакомство», — учтиво вставил он. Кружки глухо стукнулись полными краями. Лоботкин отхлебнул пахнущей хлебной корочкой пива. Он вообще редко пил, по случаю, рюмку, чтобы снаряжать гильзы с Ленькой Герасимовым. И до того отметить выписку из больницы. — Позвольте вас представить, — любезно продолжал Зеленый. — Это великий мастер по замкам. Вскроет любую дверь на Буттинате. Вдобавок турцуют, как сам Господь Бог. Господь Бог, которого Зеленый не так давно раздел и разул в тот самый Терц, сверкнул на него глазами, как молния, и Мино смолчал. Разговор шел о важном. А это кивком указал Зеленый на друга, «Рокомболь наших дней» и «Дуглас Фернбенкс в одном лице. «Язык бы тебе оторвать», — вздохнул Лавуткин. «По крайней мере, он все организует и сделает чисто, а я продам», — заверил старого слесара Зеленый. «Ты нам только дверь открой». Хейфиц ощупал настороженным взглядом нового знакомого. Ему не понравилось равнодушие на лице будущего подельника. То, что он коллега и при этом готов идти на кражу, требующую силы и сноровки. Как он справится, кто за ним стоит? То, что его рекомендовал поверенный Шпиревой, добавляло непонятно. Об одноруких скакарях эфиц не слыхивал. Я открываю и ухожу, предупредил он. Не спеши, остановил Лободкин. На хате могут быть шкафы, сундуки и еще какие замки. Вскроем, заберем и уйдем вместе. У меня мотор есть. Один заход все вынесем и вывезем. — Да, авто шикарное, — подержал зеленый. — Шофер надежный. Мы вместе дела делали. Тут без балды. Хейфвиц задумался. Все, чего он хотел от этого знакомства — денег для игры в карты. Его не интересовали мутные знакомые молодого котелы, сомнительные хаты, которые тот называл богатыми, даже вещи, которые предстояло украсть. Хейфицу хотелось чистых денег. Ради этого он был готов продавать свой ремесленный навык, в котором был с полным основанием убежден и который являлся предметом заслуженного самоуважения, способного рабочего с большим стажем. — Ты уверен, что на хате никого не случится? — спросил он Зеленого. — Железно. Откуда такая уверенность? — Потому что я все проверил и перепроверил. Перескоком проверю еще... — Знакомые твои никак, — причерился старик. — Никоим образом. — Родственники? Ты за крестья хочешь предъявить? — Лобуткин сразу оживился, в глазах зажегся интерес. — Я не тебя спросил, — жестко отрезал Хейфиц. — Своих на шмотки и ружье они мечем, — объявил Зеленый, примеряя обе стороны. — Это не по-людски. Он видел Хейфиц за егорным столом и знал, как с ним следует обходиться. — Откуда знаешь тогда? — успокоился старик. «Птичка напела, я все проверю. А если в доме кого встретим, всякое ведь случается. Тогда вы просто уйдете». «Посмотрим», — решительно перебил Лоботкин. Теперь он глядел не на собеседников, а куда-то вдаль, между ними, словно не хотел видеть людей и рассуждать о живых людях, представляя совсем иное. «Если бабка какая-нибудь окажется, свяжем ее и рот заткнем. С детьми тоже, ничего худого им не сделаем». — Лишь бы не мешались. — Да и с хозяевами. Ты ведь правильно сказал, что всякое случается. Можно договориться, если вежливо. Руки в гору, морды в пол. Сейчас мы сделаем вашу жизнь чутка полегче. Хейфиц насупился. — Во, я же говорил! — пустился спиливать за усенцы зеленый. Сашку умеет задачки решать. Он в этом Лобачевский. Кроме него никто в пивную не знал про Лобачевского, даже если учились в школе или в гимназии. Но, по погонялу легко догадаться, головастый был, в авторитете. Может, планы какие строил для крупных фармазонов и медвежатников. По повадкам мог быть как фраер, но не фраер, это точно. Иначе зеленый его бы в пример не привел. Среди братвы слух пролетел, что Лобачевский погорел. Сарказмом отпустил Хейфец. — Не для уточнения, а чтобы посмотреть, что и, главное, как, — ответит на это зеленый. Зеленый намек понял и на его удочку не попался. — Старая гвардия не верит нам, молодым, Саня, — сказал он с легкой грустью. В этом зале, если стоять спиной к стенке, взгляд невольно падал на образ вождя, и он завладевал пролетарским сознанием. А ведь еще товарищ Ленин говорил, что в школе жизни... Молодое поколение рабочих и крестьян не столько воспитывают, сколько натаскивают обделывать дела надлежащим образом. А мы ведь молодое поколение, да, Сань? — Ага, — скептически ответил уволенный, с пристрельщик, сын пристрельщика и заметное горючье на лице отхлебнул. Хефица его выражение на лице понравилось. — Ладно, — порешал он, — чтобы время не было потрачено впустую. А в карты можно было играть дальше и не стесняться в средствах. Сходим на дело, а дальше посмотрим.